«Понял», — кивнул Середин. «Свет и тьма. Одного не бывает без другого. Темнота — это всего лишь место, куда не падает свет. Добро и зло бессмысленны друг без друга. Любовь и ненависть — две половинки одного чувства». «Ага», — обрадовался Похвист, — «а вот тебе и ответ. Именно поэтому высшие силы не существуют поодиночке». «Моей противоположностью стал Хорс. У Сварога вечным врагом остается Чернобог, у главы Мара, у распятого Бога — Дьявол». «Ты хочешь сказать, достаточно свести их вместе, и они аннигилируют, как частица и античастица?» Олег покачал головой. «Не получится». Колдуны уже встречались, причем прямо при мне, и ничего не бабахнуло. Наиполнейший свет невозможно вынести, ведун, равно как и наиполнейшего мрака никак не увидеть. Не существует предельного добра и предельной ненависти. Нет силы, в которой не примешана частица противоположности. Нет могущества. которому не положен предел. И именно поэтому, встретившись противоположности, не уничтожают, а дополняют друг друга. Ничего не понял. Честно признал Середин. Можно объяснить как-нибудь попроще. Наделяя нас с Хорсом силой, Сварог забрал и унес неведомо куда нашу судьбу. Без судьбы мы не можем стать прежними. В нас всегда будет чего-то не хватать. Именно поэтому, встречаясь с братом, мы не исчезаем. Без судьбы мы никогда не сможем стать прежними. Для полного совпадения разнесенных частей не хватает еще одного кусочка. Похвист снова раскинул руки. Нельзя склеить треснувший надвое кувшин Если потерялся хоть малый осколок донышка, две части пустоты, сойдясь вместе, они способны что стать ничем, если нет хоть малой частицы былого единства. Да теперь ты понял? И у света, и у тьмы отобрана некая частица. Они не полны. Поэтому мы видим и свет, и темноту. Когда они сходятся, появляется тень, а не пустота. Самое страшное зло приносит кому-то пользу, а самое великое благодеяние оказывается для кого-то горем. Ничто не идеально. Чтобы мир не сгинул, когда противоположности сходятся, создатель, разводя половинки пустоты, создает еще одну маленькую и незаметную частицу, которую прячет далеко-далеко и не подпускает к хозяевам силы. «Ибо это есть тот ключ, который способен превратить обратно в ничто даже самых могучих из сотворенных богов». «Ты меня слушаешь, знахарь?» Похвист начал загибать пальцы. «Твоих колдунов двое. Они братья. Они обладают великой силой, и они враждуют». Значит, они рождены разделением пустоты на две равные силы. Дабы, встречаясь, они не гибли, должна существовать третья частица. Найдешь ее, заставишь встретиться всех троих в одном месте, и все они сгинут, как и не было. Чтобы одолеть колдунов, тебе нужен колюч. Аркаим рассказывал про свое прошлое совсем иначе. — Да и Раджав тоже, — с сомнением ответил Олег. — А ты сам-то про свое рождение вспомнить чего можешь? — подмигнул ему похвист. — Вот и они помнят лишь то, что после воспитатели сказывали. Сказывали же верно лишь о величии изгинувших родителей колдунов, да об опасности страшной, что от некого источника исходит. — и потому соприкасаться с этим источником им никак, ни в коем случае, недопустимо. — Электрическая сила! — скинулся ведун. — Урсула! Они боятся девушки с разноцветными глазами. — -а, а, радостно хлопнул в ладоши паренек. — А вот оно! Значит, имеется ключик в их силе. Значит, сходится все. От начала и до конца всей истории. Что скажешь, знахарь? Отгадал я твою загадку. Колдуны говорили, девушка с разноцветными глазами откроет ворота смерти, вспомнил Олег. — Она и откроет, — согласился Похвист. — Для них, колдунов твоих, могучих. Аркаим сказывал... Врата смерти сведут воедино мир живых и мир мертвых, и те и другие станут равными. Не будет разницы между почившим и только родившимся. Владение миром перейдет к Петшахру, а на земле станет править колдун именем Бога. — Ох уж эти смертные! — рассмеялся Бог непогоды. — Коли на их огороде выпал снежок... Значит, весь мир укутан зимой. Коли у деревни половодья, Значит, весь мир залит всемирным потопом. Коли я давно их не навещал, Значит, весь мир задохнулся от засухи. И невдомек несчастным, Что всего за сотню верст от них Люди греются на солнышке после доброго дождя И не знают ни о каком наводнении. Поверь, ведун, «Коли кто-то говорит тебе о том, что мир перевернется, то эту катастрофу вряд ли заметит хоть кто-то из соседней деревни, а может остаться даже из соседнего двора». «Аркаим и Раджав несмертные», — покачал головой Середин. «Ты сам только что сказал, что у них сила богов?» «Значит, их катастрофа...» Коснется не пара курятников, а десятка городов, — развел руками похвист. — А разве ты не был готов к такому, начиная войну против правителей целой земли? — Честно говоря, от их городов уже осталось очень мало, — признал ведун. — Мы с друзьями там немного пошалили. — Вот видишь, пророчество о братах смерти уже сбывается. И многие-многие невинные жертвы уже успели через них пройти. Так, ведун, ты признаешь это?» «Успели», — вздохнул Олег, вспоминая выгоревшие дотла дома и руины на месте бывших цветников. «Но только не я начал эту войну». «Тогда закончи ее, знахарь. Найди ключ, и ты лишишь колдунов их силы». Ключ сам пришел мне в руки, но ныне он далеко, очень далеко. Чтобы выпустить его из тайника, нужно совершить прыжок не только через версты, но и через века. — Посоветуй мне, похвист, как это сделать? — Нет, знахарь, а так дело не пойдет, — расхохотался бог непогоды. — Твоя загадка. Оказалось трудной, но тем и интересной. Я обещал награду, признаю. Но ты просишь не награды. Ты просишь службы, трудной и долгой. Такого уговора не было. Даже великий сварок не посягает на мою волю. Тогда награди меня своей волей, повелитель туч и ветров. Сделай так, чтобы завтра с рассветом... Начался бурран, столь сильный, какого не бывало, чтобы носа из дома никто не смел высунуть. Однако же, чтобы вокруг меня на десять шагов царили тишина и покой. Такое сотворить тебе по силам? — Мне по силам? Куда больше, нежели ты думаешь, ведон. Гордов вскинул подбородок улыбчивый паренек. — Думаешь, я не понимаю? Зачем просят о такой милости? Нет, не бойся. Раз урядились, твою просьбу я исполню, сбежать помогу. Но ответь, знахарь, Нечто не кажется тебе, что нежити и шаловливые ведьмы Могут оказаться куда лучшими друзьями, Нежели те, кому ты помогаешь, Не получая даже малой благодарности. Может, стоит и тебе? Отпробовать хмеля в моей корчме, А зачем изводить нежить, Коли с ней жить веселее, А возможностей для баловства куда как поболее. А? Что скажешь, ведун? С нежитью, может, и веселее, Не стал спорить Олег. Да только смертным меня угораздило родиться. Размолвки размолвками, на все едино, С ними я на одной стороне, Мелкие обиды не стоят большой измены. А разве я предлагаю тебе кого-то предавать? Для бога непогоды любая фраза становилась поводом для смеха. Я звал-то всего лишь посидеть в корчеме. Смотри, знахарь, коли надумаешь, зови. А коли я по загадкам соскучусь, так и сам без приглашения приду. «Ступай, сбирайся в дорогу, завтра я тебе калитку отварю». «Пирожки не забудь», — не удержался Олег. Радоша старалась. «Не намекай», — покачал головой похвист. «Сам в любимчиках, ступая цель. День короткий, сделать тебе надобно немало. У меня же здесь тоже хлопоты имеются».